Глава 30. Альберт Нейри сидел у себя дома в Бронксе и старательно чистил щёткой синее сукно старой полицейской формы. Бляхо он отцепил и положил на стол, удобней будет драить. Ремень с кобурой и пистолетом висел на спинке стула. Привычная кропотливая процедура доставляла ему удовольствие, какое он в последние 2 года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 но только следил он за соблюдением порядка на свой особый манер нарушителей он ненавидил как личных врагов и заметив как компания хулиганов где-нибудь на углу пристаёт вечером к прохожим принимал быстрые и решительные меры пользуясь своей феноменальной силой он применял к ним методы физического воздействия Проделывалось это при подобных столкновениях с таким проворством и ловкостью, что никто не успевал вмешаться. Он никогда не собирал толпы. Молниеносно делал своё дело. Захлопывал дверцу патрульной машины, и его напарник нажимал на газ. Конечно, иной раз нарушитель попадался на ровный стий, пытался оказать сопротивление или даже хватался за нож, такому можно было лишь посочувствовать.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 Где находится здание Организации Объединённых Наций? Сотрудники ООН, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, загромождали в нарушении установленных полиции правил все близлежащие улицы своими лимузинами. Нарежа жаловался начальству, но ему велели смотреть на это сквозь пальцы и не поднимать волну. Однажды вечером Из-за поставленных как попало машин целые улицы сделались непроезжими. После полуночи Нерид достал из патрульной машины свой увесистый карманный фонарь и вооружясь им, двинулся по улице, круша на правые и налево ветровые стекла. На починку ветрового стекла будь ты хоть самый высокопоставленный дипломат уйдет никак не меньше нескольких дней. В полицейский участок хлынули жалобы и требования защитить владельцев автомашин от подобных актов вандализма. Еще неделю разлетались в дребезги витровые стекла, пока в участке мало по мало не докопались до истины. Альберта Нери перевели в Гарлем. Через два месяца после этого Альин Нери Придя домой с ночной смены, обнаружил, что его бросила жена. Забрала своё барахлишко и возвратилась к родителям. Тесть сообщил ему, что Рита его боится. Ей страшно жить с человеком, у которого такой необузданный нрав. Аль был ошеломлён. Он ни разу пальцем не тронул жену, никогда ей не угрожал, не испытывал к ней ничего, кроме нежности. Он был так ошарашен её поступком, что решил подождать несколько дней, притихв в себя, уж потом ехать выяснять отношения. Однако на завтра, как на грех, в его смену случилась неприятность. В то время, когда он совершал объезд участка, поступил вызов с одной из Гарлемских улиц, там кто-то кого-то резал. По обыкновению, Нэри выпрыгнул из патрульной машины почти что на ходу, не дожидаясь полной остановки. В этот поздний час тяжелый и карманный фонарь был при нем. Обнаружить место происшествия было не трудно. У подъезда одного из жилых домов толпились люди. Какая-то негритянка сказала ему: «Там ребенка режут». Нэри вошел в парадные. Из открытых дверей в дальнем конце коридора бил яркий свет, доносились стоны. Сжимая в руках фонарь, он направился туда, шагнул за порог. Едва не споткнулся от тела, распростертой на полу. Рядом с чернокожей женщиной лет двадцати пяти лежала девочка, ей было не больше двенадцати. Обе буквально истекали кровью от порезов. В гостиной глазам Нери предстал тот, кто был этому виной: старый знакомый, негр Векс Бейнс, отъявленный сутенер и торговец наркотиками. Артист по нажовщины. Он таращился, стекленил и отдурманы глаза. В руке его подрагивала окровавленная бритва. При виде столь наглого попрания порядка Нерия охватило бешенство. Его мутило от зрелища ребенка и срезанного бритвой. Он холоднокровно решил про себя не доставлять баянза в отделение, а разобраться с ним на месте. Однако сзади уже напирали свидетели, соседи, живущие в том же доме, подошёл и его напарник из патрульной машины. Нари приказал: "Бросай бритву. Ты арестован". Дэйൻസ് захихикал: "Так я тебе и дался, жди". Он замахнулся: "А вот этого не хочешь?" Нари действовал очень быстро, чтобы не дать напарнику времени вынуть оружие. Левый он перехватил на лету руку с бритвой, правая, сжимающая карманный фонарь, описала короткую стремительную дугу. Удар пришёлся Бензу в висок. У негра подломились колени точно у пьяного. Он выронил бритву, он стал совершенно беспомощен, а потому второму удару, что с помощью свидетелей подтвердилось на процессе, не было оправдания. Второй удар проломил Бензу череп. Через 2 часа негр умер в Гарлемской больнице. Нэри отдали под суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Суд приговорил его к тюремному заключению сроком от года до 10 лет. Нэри выслушал приговор со смешанным чувством недоумения и ярости. В эти минуты он с такой силой возненавидел общество, в котором жил, что ему сделалось все равно. Его посмели щесть преступникам, посмели отправить в тюрьму за то, что он уничтожил эту черную тварь сутенера и изверга. А что женщина и девочка изувеченные на всю жизнь до сих пор в больнице, это никого не трогает. Он не боялся тюрьмы.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 Сообразительный итальянец, владелец рыбной лавки в Бронксе, и человек старых правил сознавал, сколь ничтожны для такого, как Альберт Нэри, шансы выйти через год на волю живым. Либо его прикончит кто-нибудь из однокамерников, либо, что вероятней, он сам кого-нибудь из них прикончит. Побуждаемый чувством вины за дочь, которая из пустого женского каприза бросила прекрасного мужа,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 который внушает страх не потому, что носит форму и оружие, а потому, что страшен сам. Подобные люди всегда представляли интерес для семьи Корлеоне. То обстоятельство, что он служил в полиции, не играло особой роли. Многие в молодости плутают по пути к назначенной им судьбе, но время и случай обычно выводят их на верную дорогу. Короче. До того, как Альберт Нери успели перевезти из Нью-Йоркской тюрьмы и в то место, где ему предстояло отбывать срок, ему сообщили, что на основании новых данных, а также показаний высокого начальства из полицейского ведомства судья пересмотрел его дело. ПРЕЖНИЙ приговор заменен условным, и Нери может отправляться на все четыре стороны. Альберт Нери был не дурак, а тесть его нестыдливая мимоза. Узнав, как было дело, Нери не остался в долгу перед тестем. Он дал Рите развод. Потом поехал в Лонг Бич выразить признательность своим благодетелем. А посещение, естественно, было условлено заранее. Майкл принял его в угловом кабинете. Нейри начал с церемонных изъявлений благодарности и был приятно удивлен, когда Майкла принял их с непринужденной сердечностью. Черт, не мог же я допустить, чтобы так похамски обошлись с земляком сицилийцем, сказал Майкл. Да вас к награде надо было бы представить, а не наказывать. Слушайте, я ни по чем не стал бы вмешиваться, если бы не навёл о вас подробные справки и не убедился, что с вами творят несправедливость. Ваш тесть привозносит вас до небес. Такое бывает редко. Он тактично умолчал о том, что Нэри оставила жена. Они разговорились. Нэри, сколько помнил себя, никогда не отличался словоохотливостью, но с Майклом Корлеоне его потянуло на откровенность. Под конец Майкл сказал: "Не было смысла вызволять вас из тюрьмы лишь затем, чтобы после бросить на мили. Я могу помочь вам с работой. Мне принадлежит доля в ласвягодском и горном бизнесе. Человеку с вашим опытом всегда найдётся место в службе безопасности. А если у вас есть на примете дельцы, в которые вам бы хотелось вступить, то я бы мог замолвить словцов в банке насчёт суды. Нэри благодарный и смущённый гордо отказался, прибавив, что пока на нём висит приговор, пусть даже условный, он всё равно числится под надзорным. Майкл деловито возразил: "Ну это мелочи, их не трудно устранить, если в банке вздумают придраться к вашей биографии". Нэри слишком долго служил в полиции и слишком многое видел, чтобы усомниться в его словах.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 Не хотите ли отведать в семейной обстановке настоящей сицилийской кухни? Мой отец говорил, что хотел бы с вами познакомиться. Пошли? Альберто Нери не понадобилось и 3 дней, чтобы принять решение. Он понимал, что его обхаживают, но он также понял и кое-что другое. Что семейство Корлеоне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 общество силой Он встретился с Майклом ещё раз и выложил ему всё на примиг. Место в Вегасе его не привлекает, но он согласен работать на семейство в Нью-Йорке. Они договорились. Но Майкл настоял, чтобы сначала Нэрис съездил отдохнуть в Майами, пожил бесплатно в отеле, принадлежащем семейству, получив жалование за месяц вперёд. чтобы не чувствовать себя стеснённым в расходах на развлечения. В Майами Альберто Нери впервые довелос изведать вкус роскошной жизни. Он был в отеле на особом положении, как друг Майкла Корлеоне. Его не запихнули, как бедного родственника в паршивый второразрядный номер, ему отвели шикарные апартаменты. Управляющий ночным клубом познакомил его с красивыми девочками. И когда Нери вернулся в Нью-Йорк, он смотрел на жизнь уже несколько иными глазами. Его определили в Реджиме Клементси. Этот непревзойденный мастер отбора и мужсты рекрутов подверг его тщательнейшей проверке. Такая мера предосторожности диктовалась необходимостью. Все же Нери был в прошлом полицейский. Года не прошло. Как в его послужном списке стало значиться мокрое дело, пути назад были отрезаны навсегда. Клеменса не мог им нахвалиться. Нэри просто находка, новый люка брази. Клеменса быстро установил также, что Нэри не тот человек, чтобы находиться в подчинении у Капуреджими, будь им хотя бы сам Клеменса и Нэри. отдали подначало непосредственно Майклу Корлеоне с Томмом Хейгеном в роли избежного буфера. Было очевидно, что особа Майкла Корлеоне внушает ему благоговение. Том Хейген пошутил однажды, обращаясь к Майклу: "Что ж, вот и ты заполучил себе персонального люку". Майкл кивнул в ответ: "Да. Это ему удалось".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 Бывают на свете люди, сказал он, которые ходят и просят, прямо-таки требуют, чтобы их убили. Ты сам, наверное, и замечал. Они скандалят на стадионе, набрасываются на тебя с кулаками, если ты оставил Сарапину на крыле их машины, оскорбляют первого встречного, не утруждая себя вопросом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 что его-то очень долго убить никому не удавалось. Большей частью с этой публикой связываться нет расчёта. Однако личность подобная Люке Брази может в умелых руках стать грозным оружием. Понимаешь? Раз он не страшится смерти, сам ищет её. Надо сделаться для него тем единственным в мире человеком, от которого он смерть принять не хочет чтобы одно волиш он страшился не смерти но того что ты его убьёшь и тогда он твой то был один из самых ценных уроков преподанных ему доном и майкл воспользовался им чтобы сделать из альберта нери собственного люку брази И вот наконец, сидя у себя дома в Бронксе, Альберт Нерри готовился вновь надеть полицейскую форму. Он чистил её старательно. Потом нужно будет натереть до блеска кобуру, потом заняться фуражкой. Глазёрк потускнел, вид потерял. Навести глянец на тяжёлые чёрные ботинки. Нерри трудился с усердием. Он нашёл своё место в жизни. Майкл Корлеоне почтил его доверием, и он сегодня покажет, что достоин его